Глава 14 Наконец они добрались до речного берега. От удушливой керосиновой вони у Алика горели легкие. Каждый тащил по две канистры с горючим, в том числе и Принц, которому обратный путь показался гораздо длиннее беспечной утренней прогулки в Линц. Вдобавок из-за его роковой оплошности они почти ничего не успели купить. «Сколько шагоход протянет без запчастей, мастер-клоп?» – спросил Алек. «До первого прямого попадания снаряда, юный господин». «До первой поломки, вы хотите сказать?» – ехидно заметил Фольгер. «Циклоп – боевая машина, приписанная к армии», – пожал плечами-клоп. «А у нас нет ни склада боеприпасов, ни заправщиков, ни передвижной мастерской». «Я же говорил, надо было ехать верхом!» – проворчал граф. Олег перехватил груз поудобнее. Резкий запах топлива смешивался с дразнящим ароматом копченых сосисок, ожерельем, свисающих с шеи принца. Карманы оттопыривались от набитых туда свернутых газет и фруктов. «Вылитый, бродяга, все свое несу с собой!» «Мастер-клоп», – сказал олег «Я подумал». «Если штурмовик пока исправен, не стоит ли нам просто поехать на нем в город и взять все необходимое?» «И туда немедленно явится армия!» – подхватил граф. «Все равно они уже знают о нас. Из-за моей...» «Тихо!» – прошипел Фольгер. «Слышите?» – Алекс замер. Ни единого звука не раздавалось, лишь керосин булькал в канистрах. Принц закрыл глаза, сосредотачиваясь, и уловил чуть слышный дробный стук. Топот копыт. «Скорее в укрытие!» – воскликнул Фольгер. Они сбежали к реке и залегли в растущему воды густом кустарнике. Принц прижался к земле, чувствуя, что его сердце колотится все чаще и чаще, словно желая выскочить из груди. Топот приближался. Теперь к нему прибавился собачий лай. Олег сглотнул. «Прятаться бесполезно. Даже если псы не учуют людей, аромат сосисок они точно не пропустят». Олег, вы самый быстрый из нас!» Прошептал Вильдграф, доставая пистолет. «Бегите со всех ног к шагоходу. Мы с Клоппом задержим их». «Но там не меньше десятка всадников». «Пустяки для штурмовика. Бегите же, ваше высочество!» Олег кивнул. бросил на землю сосиски, потом зашёл в реку, оскальзываясь на мокрых камнях. Хотелось надеяться, что собаки потеряют его след, к тому же противоположный берег выглядел ровным и пологим. Тем временем дробь копыт и лай становились всё громче. Сухо треснул первый пистолетный выстрел. Ему ответили тревожные крики и лошадиное ржание, мгновенно заглушённые беспорядочной оружейной пальбой. Противники превосходили Клоппы и Фольгера не только числом, но и вооружением. Одно хорошо, всадники все же остановились и вступили в перестрелку. Никто не обратил внимания на бегство Алика. Рядовые наверняка понятия не имеют, кого преследуют. Какое им дело до мальчишки в рваной крестьянской одежде? Алик прибавил ходу, стараясь не думать о пулях, способных в любую секунду попасть ему в спину. Кусты остались позади. Теперь река текла среди полей и лугов. До небольшого леска, где спрятался штурмовик не более полукилометра. Алек упрямо нагнул голову и побежал ещё быстрее, глядя только на носки своих ботинок и мокрые камни под ногами. Он уже был на полпути к деревьям, когда сзади донёсся дробный стук копыт. Грин сбросил быстрый взгляд через плечо и заметил на другом берегу одинокого всадника, скакавшего галопом. В руке у него грозно блестел карабин. Преследователь целился на ходу. Олег метнулся в сторону от реки, туда, где начинались поля ржи. Там можно было попробовать спрятаться. Грохнул выстрел. Маленький фонтанчик грязи взметнулся в метре от беглеца. олег нырнул в рожь и пополз. Закачались колосья, раздался ещё один выстрел. Теперь пуля просвистела прямо над ухом. Все инстинкты мальчика взывали «Беги, беги со всей мочи!». Но он понимал, что любое движение мгновенно выдаст его. Поэтому принц замер на месте, пытаясь успокоить дыхание. «Я промахнулся нарочно!» – раздался крик. Алик лежал молча, тяжело дыша. «Слышь, ты же совсем мальчишка, какой с тебя спрос? Чтобы не натворили другие двое, тебя капитан, ничего плохого не сделает». Алик услышал, как лошадь вошла в реку. Похоже, преследователь не торопился. Принц осторожно пополз, стараясь как можно меньше шевелить колосья. Сердце колотилось испуганной птицей. по лицу стекали струйки пота. Принц еще никогда не участвовал в рукопашном бою, к тому же Фольгер не разрешил взять с собой в город никакого оружия, даже пирочинного ножа. «Давай, выходи, парень, а не то получишь еще и от меня, прежде чем попасть к капитану!» Враг приближался, а Принц был безоружен. Внезапно Олег осознал свое преимущество и остановился, Преследующий солдат понятия не имеет, кто он такой. Принимает за обычного деревенского воришку, а не дворянина, которого учили сражаться с 10 лет. Лошадь вошла в рожь. олег слышал, как хрустят под копытами колосья. Вскоре рядом мелькнул яркий плюмаж кавалерийского шлема. Должно быть, всадник встал на стреминах, высматривая Алика. Принц припал к земле. Левый бок лошади маячил сквозь рожь. Очень хорошо, с этой стороны висит сабля. Жалко не ружье, но все же лучше, чем ничего. «Не трать мое время, парень, вылезай!» Олег пристально следил за качающимися перьями плюмажа. Похоже, всадник вертит головой, все еще стоя на стременах. Не самое устойчивое положение. Он подполз ещё ближе и притаился, выжидая удобный момент. «Но всё, последний раз предупреждаю! Что бы ты там ни украл, не стоит ради этого умирать!» В тот миг, когда всадник повернулся в противоположном направлении, олег вскочил на ноги и кинулся на врага, ухватив того за левую руку. Солдат выругался, прогремел выстрел, пуля ушла в небо. Перепуганная лошадь заржала, и вскачь понеслась по полю, волоча за собой принца, вцепившегося в своего противника, как клещ, пытаясь при этом свободной рукой вытащить саблю из мотающихся ножен. Кавалерист резко откинулся назад, чтобы удержать равновесие, и его локоть, словно молот, врезался принцу в лицо. олег почувствовал во рту вкус крови, однако не оставил своих попыток. «Убью, щенок!» Заорал солдат. Стараясь одной рукой поймать поводья, он коротко замахнулся другой и ударил Алика прикладом, целя в голову. В тот же миг принц, наконец, ухватил рукоять сабли. Клинок со скрежетом вылетел из ножен. Алик отпустил руку врага и плашмя ударил лошадь по крупу. Животное взвелось на дыбы, и всадник с воплем вылетел из седла, потеряв карабин. Принц, не теряя времени, бросился к упавшему и приставил острие клинка к его горлу. «Сдавайтесь, сударь!» Тот не ответил. Мертвенно-бледный он смотрел в одну точку из-под полуопущенных век. Солдат выглядел чуть старше Алика. На его щеках едва пробивалась редкая бородка. Лицо оставалось совершенно неподвижным. «Вы ранены?» Ответа принц не дождался. Вдруг что-то тёплое ткнулось Алеку в шею, заставив вздрогнуть. Это была лошадь, которая успокоилась и вернулась к хозяину. Однако тот больше в ней не нуждался. Издалека снова послышались выстрелы. «Фольгеру и Клоппу нужна помощь», — вспомнил Алек. Причём прямо сейчас. Он отвернулся от поверженного врага и вскочил в седло. Поводье перепутались, лошадь нервно заплясала под ним. Спокойно прошептал Олег ей в ухо: "Всё будет в порядке". Каблуки принца ударили в конские бока, и лошадь понеслась к лесу, оставив своего бывшего владельца лежать в поле. Штурмовик уже стоял наготове с работающими двигателями. Лошадь не проявила ни малейшего страха, когда Алек направил её между стальных ног гиганта, очевидно обученная сопровождать тяжёлую военную технику. Как-никак она принадлежала австрийской армии, а принц только что убил австрийского солдата. Усилием воли Алек прогнал эту мысль, ухватился за цепную лестницу и полез в нижний люк шагохода. У входа его встретил Бауэр. Мы завели двигатели сразу же, как услышали выстрелы вашего сочиства. — Отлично! — кивнул Алек. — И ещё зарядите орудия. Фольгер и Клоп в километре отсюда, одни против целого отряда кавалерии. — Слушаюсь, вашего сочиство. Бауэр подал Алеку руку, помогая влезть внутрь. Забравшись в рубку, Алек прислушался. От реки всё ещё доносились выстрелы. Пока Олег поднимался, далёкая перестрелка становилась всё более ожесточённой. «По крайней мере, бой ещё не кончился, а значит, у нас есть шанс», – подумал он. «Вам нужна помощь вашего существа». Из нижнего люка высунулось встревоженное лицо Хоффмана. Олег взглянул на приборную доску и вдруг понял, что ещё ни разу не управлял штурмовиком без присмотра Клоппа. А теперь он не просто сидит тут один, но и собирается вести машину в бой. «Вы не умеете управлять шагоходом, Хоффман?» – спросил олег на всякий случай. «Нет, вашего высочество, я только инженер. Тогда ступайте лучше вниз и помогите Бауэру с орудием. И еще… пристегнитесь покрепче!» Хоффман улыбнулся и отдал честь. Уверен, у вас все получится, вашего сощества. Олег кивнул и повернулся к рычагам. Как любит повторять Клоп: сначала одна нога, потом вторая. Двигатели циклопа взревели, из клапанов со свистом вырывался пар. Огромная металлическая ступня опустилась прямо в речку, подняв фонтан воды. Олег двинул другой рычаг. В машина пошла, постепенно набирая скорость. Но стрелки индикаторов мощности пока дрожали на зелёном поле. Двигатели ещё не прогрелись. В три шага преодолев поток, циклоп выбрался на пологий берег. Алик увеличил подачу топлива. Рёв двигателей нарастал. Штурмовик всё больше разгонялся. Стрелки теперь переползли с зелёных полей на красное. Внизу проносилась вспаханная земля. Когда рубка начала взлетать в воздух, словно мяч, Алек понял, что штурмовик побежал. При каждом прыжке в смотровой щели мелькал кавалерийский отряд, цепью растянувшийся по полю. Алек улыбнулся. Похоже, Фольгер и Клоп последовали его примеру, укрывшись в высокой рыжи. Поэтому они смогли продержаться так долго. Тем временем штурмовик заметили. Сайдники развернулись в сторону новой опасности. Из интеркома раздался голос Бауэра. "Ребята, готовы? Свашевосчувство. Стреляйте поверх голов, Бауэр. Они же австрийцы. Да и Фольгер с Клоппом где-то рядом". Так, точно сюда. Предупредительный выстрел грянул нестройный залп нескольких карабинов. Пули звонко защёлкали по броня. Алек спохватился, что забыл закрыть смотровую щель. Но сейчас рядом не было никого, кому можно было бы это поручить. Погибший в поле молодой солдат промахнулся нарочно. Эти всадники явно пытались убить его всерьез. Олег заставил штурмовик изменить ритм движений. Теперь при ходьбе боевая машина раскачивалась из стороны в сторону. Клоп называл такую походку «змейным шагом». В самом деле они виляли, словно змея, скользящая в траве. Внизу глухо и тяжело ударило орудие. Столб грязи и дыма взметнулся в небо, прямо за спинами солдат. По ржаному полю побежали круги, как от в пруд камня. Две лошади повалились на бок, сбросив седаков Миг спустя в смотровую щель дождем полетели комья грязи. Ослепленный Алик на секунду выпустил рычаги, и шагоход тут же рыскнул в бок, разворачиваясь к реке, но принц мгновенно вернул управление. Штурмовик выправился и побежал дальше прямо на врага. Всадники сбились в кучу. Кажется, они готовы были отступить, но колебались. Алик понимал. что неверные движения боевого механизма, который то качался как пьяный, то кружился на месте, сбивали их с толку. Успеет ли Бауэр перезарядить орудие, прежде чем выровняется машина? Прогремел очередной ружейный залп. На этот раз шальная пуля влетела прямо в рубку и слекошетила от стенки. Алек скорчился в кресле и прибавил скорость, надеясь, что снаружи его не видно. Циклоп понёсся прямо на врага. На этот раз солдаты раздумывали недолго. Дружно развернувшись, они галопом поскакали к реке. Лёгкая кавалерия ничего не могла противопоставить орудию и броня штурмовика. «Ваше Высочество!» Раздался из интеркома голос Бауэра. олег резко отжал оба рычага, почти так же, как накануне. И как вчера, правая нога встала твёрдо, а левую куда-то понесло. Но теперь принц знал, что делать. Он развернул шагоход в сторону заноса и распределил вес на обе ноги. Взметнулось облако густой пыли пополам со ошмётками колосьев. Штурмовик, пробежав по инерции ещё несколько шагов, с грохотом остановился. Снизу уже доносились голоса и лязганье лестницы. Алик услышал, как открывается нижний люк. Кто там? Фольгер? Клоп? Очень хотелось выглянуть в люк рубки, но он не мог отойти от рычагов. Пыль, поднятая шагоходом, уже почти рассеялась, и Алик видел вдалеке блеск шлемов. Кавалерийский отряд держался на почтительном расстоянии, но не уходил. Может дать воздух пару пулеметных очередей, чтобы думали быстрее. «Юный господин!» Алек развернулся в кресле. «Клоп, с вами все в порядке?» «В целом, да». Механик поднялся в рубку. На его изодранной куртке виднелись пятна крови. «Вы ранены?» «Не я». Фольгер поймал пулю в плечо. Сейчас им занимается Хоффман. «Нам надо уходить, сударь». И немедленно. Скоро сюда явится подкрепление. олег кивнул. Куда пойдем? Сначала обратно к реке. Керосин все еще там. Да, верно. Пыль снаружи окончательно осела. Дрожащими руками олег снова взялся за рычаги. С каким удовольствием он передал бы управление учителю. Но Клоп сидел весь красный, тяжело дыша. и рассчитывать на его помощь не стоило. «Не волнуйтесь, олег, вы всё сделали как надо!» «Я опять чуть не разбил штурмовик!» «Но не разбили же, чуть не считается!» Клоп хрипло рассмеялся. «Помните, я говорил вам, что все падают, когда впервые в жизни пытаются пустить шагоход бегом?» Олег скривился. штурмовик бодро шагал через поле приближаясь к реке такое не забудешь учитель так вот обычно все падают и при второй попытке юный господин смех клоппа перешел в кашель он сплюнул и закончил за исключением вас вашего существа к нашему счастью за рычагами шагохода вы истинный моцарт алик не ответил Он не чувствовал гордости, особенно при воспоминании о лежащем ворже мёртвом кавалеристе. Это был имперский солдат, который просто выполнял приказ, не особо задумываясь над его смыслом. В хитросплетениях высокой политики убитый понимал не больше, чем простолюдины из Линдса, что не помешало ему расстаться жизнью. Алик ощущал себя так, Словно раскалывается на две части. Так уже было после смерти родителей, когда он ночами стоял один в карауле. И как тогда он загнал отчаяние в самый потаённый уголок сердца? Принц вытер потное лицо и принялся высматривать драгоценные канистры, надеясь, что Бауэр следит за кавалеристами и не забыл перезарядить орудие.